Разговор, как и положено беседе за настоящей чайной церемонией, прошел неспешно и обстоятельно, растянувшись в итоге на добрых четыре часа. Чай пришлось заваривать еще раз, и новый травяной сбор оказался столь же вкусным, как и предыдущий. Мы с Майлу выпили по несколько чашек, и только лорд Сантонильо, едва пригубивший пряный напиток, совершенно не оценил тонкости настоящей цендрийской кухни. Вкусы адвоката, курящего едва пахнущую цендрийскую смесь и, казалось бы, еще недавно с удовольствием поглощавшего изготовленные Лаисой экзотические сладости, оставались для меня совершенно непостижимыми. Уговорить господина Кауфмана выступить свидетелем на предстоящем слушании оказалось несложно. Выслушав «Суть дела», Почтенный аптекарь сразу же согласился подтвердить родство лорда Кастанелло с собственным сыном и рассказать о действии лекарств, которые принимал Даррен. Мне показалось, адвоката это вполне устроило. Саму подготовку к суду решено было отложить на потом. Лорд сантанильо договорился о новой встрече, чтобы обсудить детали и отработать свидетельские показания уже без нашего участия. К моему огромному облегчению господину Кауфману удалось успокоить и Майло. — Не сомневайтесь, милорд, если за мальчиком, как и обещали господа законники, установлен надлежащий уход, он в полной безопасности, — заверил нас почтенный аптекарь. — Я знаком со многими судебными лекарями. Все они исключительно квалифицированные и опытные специалисты, которые смогут справиться с приступом. Как я понимаю, обострения у мальчика в последнее время в основном были связаны с происшествиями в поместье. Так что сейчас состояние юного Дарона должно стать стабильным. Я почти физически ощутила, как напряжение, сковывавшее супруга все эти дни, немного отступило. Плечи расслабились, стиснутые кулаки разжались. Всего несколько ободряющих слов принесли Майлу настоящее облегчение. «Но все-таки...» Господин Кауфман сочувственно посмотрел на лорда Кастанелло, а затем перевел взгляд на адвоката. «Я очень надеюсь на скорое возвращение мальчика в поместье. Как только он окажется дома, настоятельно рекомендую возобновить лечение. Думаю, для первого раза нужна будет двойная доза лекарства, а потом мы постепенно вернемся к прежнему курсу. Я подготовлю зелье ко дню слушания» и непременно расспрошу всех знакомых, не знают ли они, где именно содержится лорд Даррен. Если мне удастся что-то выяснить, я тотчас же уведомлю вас». Губы Майла тронула благодарная улыбка. «Думаю, нам пора», — подал голос лорд Сантонильо. «Мы и ценим ваше гостеприимство, но, полагаю, и так уже чересчур им злоупотребили». Лорд Кастанелло поднялся. — Благодарю вас за всё, мастер Кауфман, — произнёс он. — До скорой встречи, милорд Кастанелло, — аптекарь почтительно поклонился. — Не теряйте надежду и бодрость духа. Я уверен, скоро всё разрешится. — Не сомневаюсь, — любезность адвоката показалась мне немного наигранной. Пока Майло искал извозчика, господин Кауфман, как мы и договаривались, успел заглянуть на кухню и вынести небольшую деревянную шкатулку для хранения специй. Внутри весело позвякивали баночки с пряностями. Я приоткрыла шкатулку и с восхищением убедилась, что мудрый аптекарь интуитивно положил мне именно то, что нужно. Чтобы воспроизвести ту смесь, которую я делала когда-то в поместье, Мне хватало лишь нескольких ингредиентов, а кое-что было лишним, но основные специи оказались на месте. А вот баночки... Я осторожно достала одну, повертела в руках. По острой грани пробежал радужный блик от яркого весеннего солнца. Нет, это точно не стекло. Каждая баночка в резной шкатулке оказалась выточена из цельного накопительного кристалла, способного годами сохранять качество дорогих специй. Точно такими же баночками пользовалась когда-то драгоценная э эс «Откуда это у вас?» — прерывающимся голосом спросила я. Господин Кауфман с недоумением вгляделся в мое побледневшее лицо. «В свое время моя супруга выкупила целую партию у лорда Фабиана Себастьяне», — проговорил аптекарь. «Он отличный артефактор, по крайней мере, когда-то был таковым». Раньше такие сосуды использовали для хранения дорогих духов, но с появлением СМТ они сильно упали в цене. Не бойтесь, сейчас это не такой уж дорогой подарок, чтобы у вашего мужа появились, на мой счет, странные идеи. И к тому же, я надеюсь, вы вернете их, когда они станут вам не нужны. Цендрийские специи капризны, не стоит нарушать условия хранения. Я рассмеялась немного нервно и поспешила заверить почтенного аптекаря, что непременно верну и шкатулку, и баночки. Господин Кауфман тепло улыбнулся. «Обращайтесь, если будет нужно что-то еще». Карета не проехала и двух кварталов, когда лорд с Антонилью, высунувшись из окна, попросил остановиться. Дверца распахнулась, пропуская внутрь неприметного вида господина. «Вам записка, милорд». Посыльный протянул адвокату тонкий конверт и тут же вновь выскользнул на оживленную улицу, моментально растворившись в толпе граждан. Лорд с Антонилью решительно распечатал письмо и несколько раз пробежал глазами по строкам. «Плохие новости!» — отрывисто бросил он, подняв взгляд на нас смайла. «Не успело тело лысого стервятника остыть, как седой лис вознамерился занять его место!» Я недоумённо нахмурилась. Лорд Сантанильо говорил загадками. — Что ты хочешь этим сказать, Карвуз? — тихо переспросил супруг. — Это имеет отношение к расследованию? — Сейчас всё имеет отношение к расследованию, Кастанелло. — Политика, — скривился адвокат. — Вездесущая политика! — Всю жизнь стремился убраться от нее подальше, вырваться из этой удушающей паутины, чем невероятно разочаровал почтенную матушку и любимую бабулю. Но стоило приехать в Алигранцу, и вот, пожалуйста. Все то, от чего я с таким трудом отделался в Фиорене, радостно машет рукой из-за поворота. Одна дружеская услуга, и снова я по уши в политике. Аж с головой накрывает. Подхватив плащ и трость, лорд Сантонильо резво выпрыгнул из кареты вслед за своим таинственным посыльным. «Прошу меня извинить. Интриганы сами себя не устранят», он отвесил шутовской полпоклон. «Поручаю вам обоим непосильную задачу, Кастанелло». Придумайте себе занятие, которое не будет включать в себя телесных контактов, бесполезных подвигов на детективной почве и досадно-случайных смертей. Например, сидеть дома и смотреть на огонь в камине, молча, не двигаясь, и, желательно, в разных комнатах. Карвос. Желаю удачи!» — нагло ухмыльнулся лорд Тонильо, хотя глаза его при этом оставались серьезными. Вернусь к вечеру. Рассчитываю на вашу богатую фантазию, примененную, наконец, на пользу общего дела». Прежде чем лорд Кастанеллу успел возразить, дверь захлопнулась. Супруг упрямо нахмурил брови. «Я не намерен отсиживаться дома, пока жизнь моего сына в опасности», — буркнул он. «Миледи, я видел, что Милея передала вам записку. Ей удалось получить адрес?» «Вторая городская больница, площадь Монсони!» — откликнулась я. Лорд Кастанеллу окликнул извозчика, называя новый адрес. Карету тряхнуло на повороте, и мы устремились вглубь старого города. Я устала, прикрыла глаза. Время едва перевалило за полдень, но я уже чувствовала себя неважно. Постоянная тревога изматывала сильнее физической работы. К счастью, площадь Монсони располагалась достаточно далеко от центра. «Газета! Свежая газета!» — ворвался в мое сознание звонкий мальчишеский голос. «Внезапная смерть городского главы потрясла город!» Я вздрогнула, сбрасывая липкую дремоту, и вдруг заметила, что лежу на плече Майлу, почти касаясь лбом его щеки. Пробормотав что-то успокаивающее, супруг попытался притянуть меня ближе, но я поспешно отстранилась, судорожно поправляя воротник платья и плотную вуаль на шляпке. «Все в порядке, миледи», — успокаивающе проговорил Майло, но голос его отчего-то дрогнул. «Вы должны быть устали». «Свежая газета!» — еще громче прокричал мальчишка-разносчик, почти поравнявшись с нашей каретой. «Лот Терени созывает неочередное совещание городского совета с целью выбрать нового главу олигранцы. Прощание с лордом Ранье назначено на сегодня. Покупайте газету!» Порывшись в кармане пиджака, лорд Кастанелло извлек мелкую монетку и протянул в окно кареты подбежавшему мальчишке. Тот с готовностью вручил супругу свежей, еще пахнущей типографской краской, вестник-аллигранцы. «Городской совет соберется через неделю», — мрачно заключил супруг, закончив читать. «Терени, очевидно, планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост нового главы». «Не успело тело лысого стервятника остыть, как седой лис уже норовит занять его место», — тихо повторила я слова лорда с «Лорд Терни, седой лис!» — Майло кивнул. «Еще полгода назад я бы предположил, что должность городского главы перейдет к Фабиану, но, боюсь, в последние годы он несколько отошел от дел». О его пагубном пристрастии к Рамвейну известно многим. Я сильно сомневаюсь, что кто-то захочет видеть его в роли правителя Легранцы. А есть другие кандидаты? Пожалуй, я мог бы назвать несколько семейств, имеющих достаточное влияние. Но ни одно из них не внушает доверия. Старые лорды неохотно принимают новое, а наше предприятие СМТ – как раз воплощает все то, против чего выступают традиционалисты. Кто бы из них не стал новым главой Элегранцы, нам это вряд ли принесет что-то хорошее. Полагаете, кому-то из них выгодно отдать вас под суд и разорить СМТ? Сказать по правде, Фаринта супруг со вздохом отложил газету. Это выгодно любому из лордов, входящих в городской совет. Кроме Сайруса, быть может, но даже он в итоге сыграл против нас. Фабричное производство синтетических кристаллов нанесло удар по положению и кошельку старейших артефакторских родов. Раньше содержание и подзарядка простейших накопителей, не говоря уже о более серьезных, узкоспециализированных артефактах, была по карману только самым состоятельным людям – А сейчас практически любой горожанин может позволить себе светильник, нагревательную сетку в камине или бездымную плитку. Несложно было представить, как сильно главы почтенных семейств желали уничтожить предприятие лорда Кастанелло. Или, что еще лучше, забрать все себе, не приложив никаких усилий к созданию предприятия ни к работе. Я вспомнила разряженный кристалл, некогда питавший оборудование фабрик, и ощутила мрачное удовлетворение. До недавнего времени мы с Фабиано успешно отбивались ото всех нападок со стороны старых лордов. Но... Супруг помрачнел, плотно сжал тонкие губы. Раньше это касалось лишь фабрик. И никогда, никогда моей семьи, тот, кто стоит за обвинением, лишён любых представлений о морали, лишён всего человеческого». «Человек с красным перстнем», — прошептала я. «Если кто-то и мог сотворить такое, то только он». Лорд Кастанелло вдруг повернулся ко мне. В его взгляде вспыхнула странная решимость. «Мы должны поехать на похороны», — заявил он. «Что? Зачем?» Все, кто метит на место Сайруса, обязательно будут там. Станут изображать фальшивую скорбь, соревнуясь друг с другом, кто больше сожалеет о безвременной кончине городского главы и присматриваясь к будущим политическим противникам. Это наш шанс, Фаринта. Шанс увидеть их всех в одном месте. Шанс отыскать человека с красным перстнем. Вдруг вы сумеете узнать артефакт или его хозяина? «Вы так уверены, что менталист там будет?» — с сомнением спросила я. «Сайруса устранили с помощью ментальной магии», — тут же ответил лорд Кастанелло. «Зачем убивать главу городского совета, а потом упускать возможность занять высший пост? Уверен, Карвоз давно это понял. Вот только он не сумеет вычислить менталиста. А вы сможете!» Если бы я могла поверить в свои силы, неконтролируемые и опасные, с той же лёгкостью, с которой верил в них Майло, супруг наклонился ко мне, заглядывая в глаза. — Прошу вас, Фаринта, ради меня, ради Дарона. Чувствуя, что совершаю очередную ошибку, я обречённо кивнула.